специалисты. «И что же мы имеем на сегодня, полковник Руган?» – спросил Лумис Династарио, глядя на абсолютно бестолковое лицо своего помощника. «Не самого главного, но, пожалуй, перспективнейшего из трех. Мы почти точно знаем местонахождение нашего подопечного все последнее время. Опять же, не с полной, но с большой уверенностью можем судить, что он пока еще здесь», говорил Руган без особой интонации, не входящей в противоречие с общим фоном. Большим, мускулистым дядькой неопределенного возраста, с помещенной на покатые плечи небольшой головой. Что можно сказать, глядя на такого человека и не слишком внимательно отслеживая монотонную речь? Только то, что, к великому сожалению, его сильные руки прихватили частицу своей мощи за счет голубиного ума. Однако его начальник, командир отряда «Лумис Диностарио», слушал его достаточно серьезно. «Мне думается, что за столь неполные сведения цена, которую мы заплатили – три не вернувшихся разведчика, чрезмерно обильно. Если же они не просто убиты, а захвачены людьми кошелька, тогда дело совсем дрянь. Руган тяжело вздохнул, но без особой выразительности. Это сводит на нет все наши достижения, весь наш бросок сюда. Мне думается, командор, что лишение разведывательной команды раций оказалось чрезмерно опасным ходом. Мы явно переборщили со страховкой. Тут ты сгладил выражение, Руган, подумал про себя Лумис. Не мы, а вы. Или ты. Вот что требовалось сказать. Идея послать разведчиков без передатчиков являлась разработкой самого Лумиса. Но ведь начальная пристрелка местности не сулила особых опасностей. Но тогда тем более, зачем понадобилась такая предосторожность? Однако, несмотря на эти параллельно мельтешащие размышления, Лумис не перебивал помощника и бесстрастно слушал дальше. «Все же это дело прошлое. Может, по нашим правилам и стоит послать маленькую группу обследовать район, в котором пропали разведчики» но я предлагаю этого не делать». Безразличное выражение лица Ругана не изменилось ни на Йоту. «Поскольку другие группы выявили местонахождение резиденции большого кошелька, нужно ковать железо пока горячо. Я не знаю, может статься в опасном районе орудуют еще какие-то неизвестные нам силы, но мы не сумеем воевать со всем миром. Нужно сосредоточиться на главной задаче. Я предлагаю сегодня же начать выдвижение к цели, а сам берусь провести рекогностировку перед атакой, и возглавить подразделение, которое ее осуществит. «Даже если наши люди попались прямо в лапы Дэчеви, нам тем более нужно опередить врага в развертывании. Что скажете, командор?» Руган посмотрел на Лумиса сероватыми, почти бесцветными глазами. В них не светилось никакого ума. «Прихлопни меня, мятая луна», – уже по привычке подумал Лумис. «У парня внешность, о которой любой шпион способен только мечтать». Недаром он смог безопасно процветать, да еще творить свою собственную политику под носом у императора Грапуприса. Ругана прибила к отряду Диностарио давненько. Вначале, при первом знакомстве, его чуть не расстреляли бравые парни из команды Фейна, главного разведчика отряда. Однако дебильная внешность снова оказала своему хозяину добрую услугу. Его все-таки решили привести к Лумису для определения дальнейшей судьбы. Вы кто такой? Спросил его тогда Лумис, на взгляд оценивая прочность стягивающей плечи пленника веревки. «Извините», – рубанул ему на это Руган. «Я отвечу на многие из ваших вопросов, если вы вначале сами расскажете мне, к кому я попал». «Сплющи меня луна мятая», – прикинул по этому поводу командор Лумис. «Этот парень, кажется, не так прост». И он не ошибся. Правда, он не сразу поверил в истории, рассказанные Руганом. Хуже. Ему внушило сомнение даже простейшее утверждение о том, что перед ним полковник и официальный, назначенный Грапуприсом, первым уполномоченным внутреннего порядка давно несуществующей существующей столицы империи. В парадной форме полиции он, наверное, смотрелся гораздо лучше. Решил Лумис после, когда почти поверил. А уж совсем невероятной казалась история с подрывом ядерного фугаса в бункере Грапуприса. Он бы не принял доводы пленника никогда, если бы на следующий день Руган не явил пред его очи еще одного свидетеля – специалиста по атомным минам. Звали специалиста Забат. Наличествующие в отряде техники проверили, как сумели, то есть в пределах своей компетенции, его квалификацию. Она явно превосходила их собственную, а значит такой человек мог при подходящих условиях отправить в объятия мятой луны любой, как угодно глубоко врытый в гею бункер. Но Аругана командир отряда проэкзаменовал сам и счел его вполне достойным противником в рукопашном бою. Похоже, вместе эта двойка принятых в отряд новичков составляла достаточно опасное сочетание, а специалист с подготовкой Забата требовался отряду лумиса в край. Тогда вместе уничтожения лазером мироида отряда хромосома они подобрали три тактических атомных боеголовки. Это были снарядные насадки, а пушек Лумис с собой не возил. Совсем неплохо попытаться их переделать в обыкновенные фугасы, эдакую простоту атомных мин. Ибо раньше, до попадания в отряд Забата, люди Лумиса таскали с собой эти заряды просто так выбрасывать этих нерасколдованных джинов рука не поднималась. Никто не умел ими пользоваться, а экспериментировать что-то не хотелось.